Глава восьмая. На улице зима, а мы переезжаем. Елизавета Васильевна счастлива, но наша радость больше. Люди говорят, не в деньгах счастье. Согласна. А еще и согласна с теми, кто им отвечает. Но без них счастье может и не выжить. Сотрудники риэлторского агентства, подстегнутые премии, обещанные за скорость, расстарались и нашли нам не только квартиру, Ну и людей, сделавших в ней ремонт в кратчайшие сроки. Ну и что, что квартира эта находится очень далеко от центра Москвы, и раньше это была огромная коммуналка. Зато больших комнат в ней целых пять. Дверные проемы широкие, потолки три с половиной метра высотой. Окна после ремонта теперь новые. Ванна шикарная, кухня мечта. И восхитительная детская комната для моей принцессы. После переезда мы целых две недели наводили в доме окончательную красоту. Вешали шторы, покупали посуду, кресло для Кирилла и специальную кровать для него же. Очень уж мне хотелось облегчить себе самой уход за ним, потому как я отчетливо осознаю, что нам предстоит. А еще собиралась нанять всех, кого нужно, наивная. Оказалось, что дочка боится чужих людей. А если это еще и врачи... Пришлось учиться, учиться и опять учиться. Чему? Правильному уходу за лежачим больным. И вот наш папа дома. Ребенок мой на седьмом небе от счастья. а я прохожу седьмой круг ада, не иначе. Да, я думала, что работа помощником тренера в конном клубе слишком сурова для моего тщедушного тела. Ада, в клуб я отдыхать бегала и деньги за это получала. Это сейчас я пашу, как проклятая. У меня все болит. Болят даже те мышцы, о наличии которых в организме я до недавнего времени не подозревала. Мне кажется, у меня даже уши болят. Всегда любила высоких, крупных мужчин. И на Кирилла смотрела с симпатией и удовольствием, пока не попыталась его перевернуть. и окончательно не поняла, что я сегодня и я вчера — это совершенно разные женщины. Нельзя сравнивать дюймовочку и гренадершу. что для одной легкая прогулка, для другой — смерть. В первый же день искусала себе губы, стараясь не материться изо всех сил. Сдерживала отчаянные слезы, чтобы не напугать вертевшуюся возле нас Василису. Потому как целый день у меня ушёл только на то, чтобы его помыть, побрить, постричь ногти на руках и ногах, накормить, опять подмыть, сделать массаж. Зато ночью я наплакалась и поматерилась в зласть. Уложила спать своего уставшего маленького рыжика. и дала волю своим чувствам. «Нет, я ни в чем не обвиняла его, не считала виноватым. Я просто поняла, что теперь никогда не смогу оставить этого парня на произвол судьбы. Василиса стала мне настоящей любимой дочерью, и я знаю точно, что этот маленький, мужественный и терпеливый человечек не простит меня, вздумая бросить его такого. Наверное, эти двое идут только в комплекте, насильно их не разделить». Мне придется приспособиться, но как же это оказывается непросто. Одно радует. В свое время я сумела выжить под суровым гнётом Матвея. Значит, смогу справиться с новой задачей и в этой жизни. Первая неделя прошла будто бы мимо меня. Я не стала намного сильнее за эти семь дней. У меня по-прежнему болит всё так, будто бы меня из-под катка достали. Но наконец-то появилось свободное время. Теперь я умею делать несколько дел одновременно. Например, готовить кушать и учить с дочкой буквы, кормить Кирилла и рассказывать сказки, стихи и даже петь песни на французском. Еще через неделю я отказалась от платных услуг приходящего медика окончательно и начала делать уколы мужу самостоятельно. А еще обратила внимание на то, что он начал прислушиваться к нам обоим и даже иногда улыбаться, когда мы смеялись. Вот только на улицу я боялась его вывозить. Молодая медичка, приходившая к нам первые десять дней, очень настаивала на прогулках. Но ее настойчивые рекомендации казались мне подозрительными. Слишком долго он болеет, а зима, она такая зима. Эта мымра наверняка рассчитывала заработать на нас побольше, а тут такой облом в моем лице случился. Вот она на прощание и послала нас далеко, аж на улицу погулять, зараза. Рыдать по ночам от безнадёги и боли в мышцах я перестала только к концу зимы. Она была для меня такой длинной, такой тяжелой, но я... Нет, мы выстояли. Чудо моё, Василиса, славный человечек. Она научилась очень многому и помогала мне буквально во всем. Мы вместе мыли посуду и полы, пылесосили, прибирали квартиру и, конечно же, ухаживали за нашим папой. Находили время не только для прогулок в ближайший парк, но и на посещение открывшегося рядом детского развлекательного центра. Больше всего в этом дворце удовольствий нас с ней привлекал скалодром. К весне у нас даже начало что-то получаться, и падать с него мы стали намного реже, а подниматься чуть выше. А самое главное — это то, что моя девочка наконец-то стала спокойно спать по ночам. Поверила в себя, в свои силы и в меня. Теперь я без опаски оставляла их в квартире одних. Она могла в любой момент как приподнять, так и опустить, используя пульт, изголовье кровати. Напоить его, позвонить мне на телефон со своего, сделать себе бутерброды и даже разогреть их в микроволновке. Маленькая, хрупкая, она старательно училась и тренировалась, не раз и не два старательно убеждая меня в том, что совсем скоро вырастет и тогда сможет помогать мне и папе по-настоящему. 1 апреля одарила нас необычной находкой. На нашей родной помойке мы с восяткой нашли пианино. Настоящее немецкое пианино стояло на краю огромной лужи, недалеко от мусорных баков. Обшарпанная, заляпанная краской, сильно расстроенная, но с целыми струнами и клавишами. Одним словом, раритет. Кем нужно было быть, чтобы такую вещь не только довести до такого плачевного состояния, но еще и выкинуть? Что сделали мы? Ну, конечно же, притащили его домой. Если честно, то нашли мужиков, заплатили им, и уже на следующий день приступили к реанимации настрадавшегося от излишнего внимания людей инструмента. Мыли, сушили, зачищали, грунтовали и покрывали лаком мы его очень долго и тщательно. А потом, с большим нетерпением, ждали приглашенного настройщика. Им оказался высокий, сухопарый, абсолютно седой старик. который не только настроил наш инструмент, но и прочитал нам лекцию о том, какое чудо попало к нам в дом и как именно мы должны ухаживать за ним. С огромной благодарностью и нетерпением мы проводили дедушку во свояси и опробовали наше новое приобретение. Ну, чтобы могли сказать наши соседи по поводу нашей игры, если бы стены нашей квартиры были такими же тонкими, как в современных домах, я вслух произносить не хочу. Но то, что моя игра мало чем отличалась от бренчания Василисы, это факт. Слух есть, умение было, навыков у этого тела нет. Все получилось, как в сказке, на колу мочала, начинай начала. Благо, хоть учитель мне теперь не нужен. Осталось только ноты в интернет-магазине заказать и время для тренировок найти. Тем более доченька тоже изъявила желание учиться музыке. Сегодня самый лучший день. Мы сможем открыть окна, и я наконец-то их помою. На улице конец апреля. Деревья покрылись молоденькой листвой, орут, как оглашенные воробьи, солнышко радует, как никогда. А тусклые окна портят всю картину. Они у меня большие, высокие. Непорядок. Окно в комнате, где лежит мой молчаливый красавец-муж, я оставила напоследок. Супруг находится на многофункциональной кровати с приподнятым изголовьем, лицом к окну, а дочка комфортно разместилась подле него с книжкой. К тому моменту, когда я приступила к чистке рамы, на мои плечи навалилась усталость. «Учитывая, что ваш маленький ослик по имени Ленка уже весь в мыле, в прямом и переносном смысле слова, мы не только будем ужинать позже обычного, тем, что было приготовлено вчера, но и без массажа сегодня тоже придется обойтись». «Зато завтра мы пойдем гулять все вместе, если, конечно, сумеем усадить нашего папочку в шикарное кресло на колесах. Рассуждала я вслух, залезая на подоконник. То ли по причине усталости, а может потому, что я очень сомневалась в том, что смогу сама его обратно на кровать затащить и была недостаточно внимательной, произошло то, что произошло. А если точнее, то перевернула я ведёрко с водой, поскользнулась и, нелепо взмахнув руками, Выпало в открытое окно. Летела я недалеко и недолго. Первый этаж — это вам не второй и не третий. Ведь чем отличается полет с большой высоты от малой? С большой сначала крик, а, -а, -а, -а, а потом шмяк. А с малой наоборот, сначала шмяк, а потом крик. В моем случае и шмяк, и крик раздались изнутри квартиры, потому как лично я приземлилась удачно, и орать мне было незачем. Занятия на скалодроме даром не прошли. а потому я не только удачно упала, но и со скоростью спринтера этим же путем через окошко попала назад в квартиру. Картина, представшая моим глазам, еще вчера показалась бы мне нереальной. На полу, возле кровати, тылом кверху, носом в пол, возлежал мой красавчик-муж, а рядом с ним сидела орущая изо всех сил Василиса. Первым делом я, естественно, кинулась к сильно напуганной и бьющейся в истерике малышке. буквально рухнув рядом с ней на колени я обхватила ее голову руками и прижав к себе начала успокаивать свою девочку попутно стараясь рассмотреть чем там занят слабо шевелящийся индивидуум в памперсе и откуда на полу возле его головы столько крови не плачь мое солнышко не плачь моя хорошая что папа упал кровь так что ты два дня назад на скалодроме со стеной носом встретилась у тебя тоже кровь шла и ничего А папа, посмотри, у него даже руки и ноги зашевелились. Если бы я знала, что его с кровати уронить нужно для того, чтобы он хоть немного расшевелился, каждый день бы его с нее скидывала. Не веришь? Зря не веришь. Ну вот, смешно уже тебе. Я сегодня из окна выпала, а он из кровати. Запомним этот день, отметим его в календаре и будем отмечать, как день авиации семьи Крафт. А сейчас давай беги за полотенцами, будем умывать нашего и красоту наводить. Все оказалось не так страшно, как я подумала, а еще страшнее. Нет, ребенок успокоился довольно быстро и, тихонько всхлипывая, побежал за полотенцами. И папочка, как оказалось, всего лишь носом с полом поцеловался, отсюда и кровь. Сломать его он не сломал, но в крови испачкал все, что смог, и шишку на лбу набил. Вид у него при этом был призабавный. Вот только смеялась я недолго. А если точнее, то только пока вытирала кровь, переворачивала на спину, умывала, радовалась тому, что пусть и слабо, но у Кирилла шевелились руки и ноги. А вот потом... Потом я плакала. Потому как раз за разом все мои попытки поднять его назад на кровать оканчивались полным провалом. Сил моих на этот подвиг не хватало. За день навкалывалась так, что еле ноги свои таскала. И на помощь позвать было некого. Напротив нас в огромной квартире проживала бабулечка, божий дуванчик. Дедуля постарше сторожил одну из квартир наверху. А во второй, там же наверху, шел вяло текущий ремонт. А если точнее, то чаще всего там никого не было. Как ни старалась, поднять Кирилла на кровать я так и не смогла. Ни сама, ни с его помощью, он на самом деле мог теперь двигать руками и ногами. Ни с помощью подручных средств. Пришлось устраивать ему лежбище прямо на полу. все таки сбросить матрас с подушкой на пол и перекатить на него здорового мужика намного легче, чем пытаться его же затащить на эту кровать. Перестала хлюпать носом Василиса. Закончились одновременно вместе со слезами мои силы и этот нелёгкий день. Ребенок уснул, едва коснувшись подушки. Мне же такое счастье светило еще не скоро. Полового жителя нужно было еще накормить, обиходить на ночь. Лекарство дать, укол сделать. Пока кормила, колола, подмывала, новый памперс цепляла, он пыхтел, как ежик, и молчал. А как закончила, заговорил. И как я сразу не додумалась, что раз ожил, то и заговорить, по идее, должен. Устала, наверное. А он, как он меня напугал. Когда рядом со мной раздался хриплый глухой голос, меня чуть не парализовало. Он же, зараза, не только заговорил, но еще и грязью меня поливать начал. Ты, я гляжу, как всегда, и в огне не тонешь, и в воде не горишь. Из окошка Аки ласточка вылетела, и как драная неубиваемая кошка назад заскочила. А с Василькой как щебечешь, прям как родная. То знать ее не хотела, отшвыривала девчонку от себя, памперсы с нее двумя пальчиками снимала, кривилась. А теперь меня подмываешь и даже блевать не бегаешь. «Неужели моя маменька расщедрилась и тебе большие деньги платить начала? Или ты за меня пенсию инвалидную большую получаешь? Я же тебе даже здоровый был не нужен, так зачем ты со мной с больным возишься? Время теряешь». «А как же молодость, возможности карьерного роста, подиум? Твои так и неоткопанные земли таланты? Языки, музыка, спорт? Личная жизнь? Как же твой Махмуд или как там его правильно?» «Может, ты его и не только его по ночам в соседней комнате принимаешь, подрабатываешь на дому? Может, это он тебе такую шикарную квартиру снимает?» Зря он эту речь свою толкнул, зря. «Я уже давно не совсем леди, и руки у меня уже давно не слабые. Это после больницы я была сильна, как куренок. Теперь, после того, как его поворочила, массаж регулярно поделала, плюс скалодром и пианино». «Слабой меня назвать точно было нельзя. Вы когда-нибудь здоровались за руку с хрупкой девочкой-пианисткой, которая по 8 часов в день по клавишам тугого старого инструмента лупит? Нет? А вы попробуйте. Их таких маленьких и хрупких на арену цирка можно выпускать. Они там, шутя, своими тонкими пальчиками гвозди гнуть будут и цветочки из них делать. Вот и заработал мой ненаглядный себе синяк, потому как врезала я ему по морде». От всего сердца, от всей души. Откуда и силы-то взялись? Губы ему разбило, нос раскровила опять. И как бы еще под глазом к утру фингал не возник. Зато заткнула качественно. И рот, и нос. Нос правдовато и затыкала. Зараза калечная, разговорился. Поглядите на него. Еще разок, что ли, стукнуть? Мне вон как после первого раза полегчало. Но разъяснительную работу с муженьком провести все таки стоит. Семейная жизнь, видимо, у него с женой та еще была. Но я не она, а потому... «Слушай меня внимательно, убогонький», — негромко заговорила я. «Ты, наверное, головой хорошо приложился об пол, и вместо мозгов у тебя в голове каша образовалась. Так я тебе сейчас все очень понятно расскажу и разъясню». «Не знаю, что ты понял за то время, что после комы прошло. Но для стукнутых головой и по голове начну сначала. Во-первых, в коме мы с дочкой пролежали пять месяцев, ты шесть. Мамочка твоя сначала пыталась тебя домой забрать, а потом в дом инвалидов пристроить. Это после того, как выяснилось, что ты даже голову сам повернуть не можешь. Меня с восяткой она на улицу выгнать пыталась. Все наши вещи к тому времени продала, от игрушек и от тех избавилась». Если бы мы, как и ты, двигаться не смогли, отправила бы нас всех твоя мамочка в богадельню. Во-вторых, ничего, что было до аварии, я не помню. Ребёнок помнит, я нет. Я и с ней познакомилась заново. И тебя, словно первый раз, только увидела в больнице. Как мы жили раньше, и кто такой этот Махмут, я знать не знаю. Понятно тебе? Пенсию по инвалидности тебе маменька оформила. Но даже с пенсией брать тебя к себе домой она не захотела. Видели мы ее последний раз с дочкой еще в больнице. Живем мы сейчас очень далеко и от нее, и от нашей прежней жизни, в пригороде Москвы. Вожусь я с тобой, как списанной торбой, только потому, что Василиска очень к тебе привязана и считает тебя своим любимым папочкой. Папа, ты ей на самом деле или нет, я тоже не знаю. Пока она сама от тебя не откажется, придется тебе, милый мой, терпеть меня рядом с собой. потому как, дочь, я тебе не отдам, и развода ты по этой же причине не получишь. Докажешь дочери, что ей без тебя будет лучше, согласится она жить отдельно от тебя, и я тебя тоже держать не буду. Ее заберу, тебя забуду». Договорив, я вытащила у него из носа вату и, поднявшись с пола, на котором сидела, прежде чем уйти, добавила. «Как же мне хочется тебя пнуть сейчас!» Спала я в этот день крепко и спокойно.